Глава 18. Блокпост, который команда уже в свое время пролетел и даже успел обстрелять, теперь и вовсе выглядел абсолютно брошенным. Остановившись приблизительно в километре от него, Тапок и Бес покинули команду, лишь двоем подобрались ближе, причем тихо на своих двоих. Затем, развалившись за одним из барханов, они почти полчаса наблюдали за происходящим. Заметить их было нереально.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 Те, брезгливо огибая кучи мусора и при этом передвигаясь совершенно беззвучно, быстро пробрались внутрь лагеря. Блокпост Маров, тот самый, с которого в свое время за командой Тапка отправилась погоня, как они только летели к дыре, был оборудован просто отлично. Внешний периметр, внутренний, еще и пещера, в которую заскочили собаки. Через несколько минут оба пса вышли, лениво шагая, и улеглись у входа в тенечке, демонстрируя всем своим видом полное отсутствие угрозы.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 но пока не стал. Пусть пока думает, что самый умный. Однако отлынивать от работы в дальнейшем у него не получится. Уж Тапок за этим проследит. С погрузкой закончили минут за 15, после чего Тапок собрал всю компанию в машине и озвучил свой план, сложившийся у него, наконец, встроенную с виду композицию. В дыре остается UC и Полос, приводят в порядок гравиплатформы и монтируют на нее орудие. Тапок, Вика и Бес с собаками на проходце отправляются к базе Маров. Если там мало народу,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 гордо заявил бес так вот в твоем аппарате поврежден ведущий ротор что вызывает повышенный расход энергии здорово побитый жизнью неправильно заряда акумы и ты перепутал местами два движка теперь они будут дисбалансировать всю игрушку догонишь ты тапок втянул в салон дрона действительно он перепутал при сборке правый левый двигатель дополнительной тяги просто потому что на них были стерты надписи Он поменял движки местами, а потом, демонстративно игнорируя скептический взгляд беса, натянул на голову управляющий шлем и подключился к миниатюрной машине. А обзор с дрона был великолепный. Уже секунд через 10 тот набрал приличную высоту и тапок направил его к цели, а отлично видимому с высоты лагерю, окруженному неровным частоколом из металлических столбиков и какого-то хлама. Внутри периметра картина напоминала тот самый недавно посещенный блокпост.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 Здорово похоже на один из тех, на которых катались мары, что нарвались с помощью сюрприза UC на Кэй. Может, кто-то смог сбежать от зверюги и вернуться в лагерь? Вон, гравилет был весь помят, будто по нему огроменными кувалдами со всех сторон били. Два из четырех двигателей просто отсутствовали, как и дверь багажного отсека. Однозначно этот гравилет побывал в серьезной передряге, а еще, судя по его внешнему виду, вряд ли может куда-то двинуться. Поводив камеру над базой,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 Тихо пробраться в лагерь сможешь? Пф, я на этом специализируюсь. Вот и покажешь, на что способен, хмыкнул Тапок. Хочешь, чтобы мои песики зачислили этих ушлепков? Годится. Сам вообще хотел это предложить. А ты с мини-батареей повесь дрона, как раз полюбуешься на шоу. Заодно прикроешь меня, мало ли что. Так ты же спец! усмехнулся Тапок. О случайности никто не застрахован наставительно заявил Бес. Обсуждение мелких деталей заняло еще несколько минут, после чего Бес, щелкнув языком, выскользнул из гравелета и собаки тут же унесли след за ним. Тапок, прихватив шлем от дрона и снайперку, перелез на крышу проходца. Для Накамура, который он худо-бедно успел привести в порядок, дистанция в полтора километра была смешной. Так что если что-то и впрямь пойдет не так, он сможет прикрыть и помочь диверсанту, а также его псам.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 И первый из них попался на пути беса абсолютно неожиданно. Засранец закопался в песке и сидел там тихо, как мышь. Видимо, он был с другого племени, в отличие от тех, кто окопался в центре и его просто выгнали наружу. Ну а далее, с какими-то своими знаниями и опытом, он притаился, спрятался. Впрочем, сейчас это не имело значения. Поднять шума означало грести кучу проблем на ровном месте. Да и в глазах тапка бес бы выглядел не очень, так что пришлось все-таки раскрывать один из секретов.